Концепция здорового удовлетворения. Предположим, что некий человек, назовем его А, оказался в диких джунглях. Предположим, что у него нет ни пищи, ни воды, и он несколько недель вынужден был питаться плодами и кореньями. Предположим, что некто Б тоже попал в джунгли, но у него оказалось ружье, и, кроме того, он нашел пещеру, где мог скрываться от хищников. У третьего бедолаги по имени С, кроме ружья и пещеры, было два товарища. У четвертого Д были не только пища, ружье, пещера и товарищи. Его несчастье разделил с ним его лучший друг. И, наконец, Е обладал всем тем, что было у Д, но, кроме того, он был лидером своей команды и пользовался уважением своих товарищей. Мы назовем этих пятерых мужчин соответственно, выживающим, защищенным, принадлежащем команде, любимым и уважаемым. В данном случае речь идет не только о различной степени базового удовлетворения, но и о различной степени психологического здоровья. Очевидно, что при прочих равных условиях человек, удовлетворенный в своих потребностях в безопасности, принадлежности и любви, будет более здоровым во всех отношениях, чем тот, первые две потребности которого удовлетворены, а третья, то есть потребность в любви, не удовлетворена. А если первый человек в дополнение ко всему своему психологическому богатству обретет и уважение окружающих его людей, а следовательно и самоуважение, то его с полным правом можно будет называть совершенно здоровым, самоактуализирующимся или дочеловеченным человеком. Возможно, уже очень скоро нам удастся доказать, что степень базового удовлетворения положительно коррелируется со степенью психологического здоровья. Но сможем ли мы пойти дальше и обозначить естественный предел этой корреляции? Сможем ли мы утверждать, что полное удовлетворение базовых потребностей означает идеальное психологическое здоровье? Теория удовлетворения по меньшей мере допускает такую возможность. Однако существуют и другие мнения. Понятно, что ответ на этот вопрос – дело будущего. Но уже сама постановка вопроса заставляет нас обратиться к рассмотрению фактов доселе отвергавшихся, вынуждает нас вновь задаться древними как мир вопросами, так и не нашедшими ответов. Правомерно было бы предположить, что есть и иные пути к психологическому здоровью. И все же каждый раз, когда мы определяем будущность своих детей, следует спросить себя, насколько способствуют психологическому здоровью такие вещи, как аскетизм, самоотречение, дисциплина, закаливающие процедуры, трагедии, несчастье, словом, где та грань, которая отличает здоровое удовлетворение от здоровой фрустрации. Теория здорового удовлетворения заставляет нас обратиться к весьма неудобной проблеме, проблеме эгоизма, поднятой Вертхаймером и его учениками, которые рассматривали все человеческие потребности как эгоистичные и эгоцентричные. И в самом деле самоактуализация, если ее понимать как главную, высшую цель человеческого существования, и с точки зрения Гольдштейна, и с точки зрения автора этих строк, является целью чрезвычайно индивидуалистичной. Однако наш опыт изучения психологически здоровых людей показывает, что эти люди обладают способностью к гармоничному сочетанию здорового эгоизма и сострадательного альтруизма. Постулируя концепцию здорового удовлетворения или здорового счастья, мы оказываемся в одной галере с Гольштейном, Юнгом, Адлером, Ангьялом, Хорни, Фромом, Мэем, Бюллером. Роджерсом и с рядом других авторов настаивающих на существование позитивной тенденции к росту, тенденции, которая заложена в самом организме и которая становится внутренней побудительной силой, направляющей его к развитию и самосовершенствованию. Если мы согласимся с тем, что здоровый организм удовлетворен в своих базовых потребностях и стремится к самоактуализации, то мы вправе сделать и следующее предположение, предположение о том, что энергия развития здорового организма и предпосылки к здоровому развитию находятся внутри организма, что устремленность организма к росту детерминирована не только и не столько внешней средой, как этого хотелось бы бихевиористам, сколько заложено в нем самом тенденции к росту. Детерминизм в духе Бергсона. Невротик, в отличие от здорового человека, лишен чувства базового удовлетворения. Его базовые потребности не удовлетворены. Невротик ищет удовлетворение своих потребностей в окружении, во внешнем мире, а следовательно, он больше, чем здоровый человек, зависит от окружающих. Невротик не обладает той автономностью, той способностью к самоопределению, которая есть у здорового человека. Можно сказать, что невротическая личность является творением среды, окружения. Он не может следовать тому, что предначертано ему его собственной природой. Автономность здоровой личности, ее независимость от среды, вовсе не означает полного разрыва связи с внешним миром. В данном случае речь идет лишь о том, что контакты здорового человека со средой детерминированы собственными целями человека и его собственной природой, что окружающая среда выступает только как средство, как инструмент самоактуализации здоровой личности. Эта автономность и есть настоящая психологическая свобода. Феномены частично детерминированы базовым удовлетворением. Ниже мы излагаем лишь несколько гипотез, которые следуют из теории удовлетворения. Остальные представлены на страницах 122-131. Психотерапия. Можно предположить, что базовое удовлетворение лежит в основе динамики исцеления. Во всяком случае, необходимо признать, что именно оно является одним из существенных факторов исцеления. Мы склонны особо подчеркнуть его значение потому, что до сих пор его влияние практически не учитывалось в психотерапии. Более подробно этот тезис раскрывается в главе 15. Установки интересы, вкусы и ценности. Выше мы уже приводили несколько примеров, показывающих, каким образом удовлетворение, фрустрация, потребность сказывается на интересах человека. Можно посоветовать также обратиться к работе Майера. Мне представляется возможным пойти дальше и затронуть проблемы, связанные с моралью, ценностями и этикой. Ибо совершенно очевидно, что корни этих проблем лежат несколько глубже, чем вопрос о соблюдении или несоблюдении неких установлений, обычаев и традиций. К сожалению, в современной науке принято рассматривать установки вкусы, интересы и любого рода ценности исключительно как результат культурного ассоциативного научения, словно они всецело детерминированы внешними силами, окружающей средой. Я же утверждаю, что если мы беремся за изучение феноменов такого рода, то мы обязательно должны учитывать факторы внутренней необходимости обязаны всегда помнить об эффектах базового удовлетворения. Типология личности. Приняв нашу точку зрения на базовое удовлетворение, согласившись с тем, что его следует понимать как непрерывный континуум последовательного удовлетворения базовых эмоциональных потребностей, мы приобретаем полезное, хотя и несовершенное средство для построения типологии личности. Если организмические потребности большинства людей одни и те же, значит Мы можем попытаться сравнивать людей по степени удовлетворенности этих потребностей. Можно сказать, что такая типология личности будет базироваться на холистическом или организмическом принципе, поскольку мы будем сравнивать людей в пределах единого континуума, будем сопоставлять их как целостных индивидуумов, а не их свойства, аспекты или характеристики скука и интерес. Состояние удовлетворенного голода мы называем сытостью. Что, если непресыщенность лежит в основе скуки? Но даже за этим риторическим вопросом скрываются некоторые нерешенные проблемы. Почему мы находим интересным многократно созерцать одну и ту же картину, вечер за вечером проводить с одной и той же женщиной, раз за разом слушать одно и то же музыкальное произведение. Но в то же самое время другая картина, другая женщина и другое музыкальное произведение наскучивает нам уже с первого раза. Удовлетворение, радость, счастье, восторг, экстаз. Какую роль играет чувство образованного удовлетворения в активации положительных эмоций? На мой взгляд, исследователи эмоций уделяют слишком много внимания изучению аффективных последствий фрустрации и незаслуженно обходят своим вниманием последствия удовлетворения потребностей. Социальные эффекты. В таблице, приведенной в конце этой главы, сведены воедино потребности человека, и те позитивные социальные эффекты, которые может вызвать их удовлетворение. Мне кажется полезным обратить внимание исследователей на следующую гипотезу. По моему мнению, базовое удовлетворение не только способствует личностному росту, но и помогает человеку стать хорошим гражданином, патриотом своей страны, а кроме того, оказывает позитивное воздействие на его межличностные отношения. Я не хочу останавливаться здесь на отдельных парадоксах, связанных с этими влияниями как не рассматриваю и позитивные последствия дисциплинарной депривации. Нет нужды говорить о том, сколь важное значение могут опрести эти исследования. Сколько пользы могут они принести людям, отвечающим за разработку и воплощение в жизнь политических, экономических, исторических, социологических и образовательных программ. Уровень фрустрации. То, что я сейчас скажу, может показаться слишком парадоксальным. Но, тем не менее, я хочу заявить, что удовлетворение потребностей в известном смысле является предпосылкой фрустрации. Основанием для этого удовлетворения служит тот факт, что потребность более высокого уровня возникает в сознании индивидуума только после удовлетворения потребности более низкого уровня. Пока эти более высокие потребности не представлены в сознании, они не могут быть источником фрустрации. Человек, обеспокоенный тем, как ему добыть хлеб насущный, не склонен размышлять о высоких материях, У него вряд ли возникнет желание погрузиться в изучение геометрии или посвятить себя борьбе за всеобщее и равное избирательное право. Его не беспокоит репутация города, страны, в которой он живет. Он озабочен более насущными вещами. Только удовлетворив хотя бы частично свои насущные потребности, он обретает возможность подняться на более высокий уровень мотивационной жизни, стать по-настоящему цивилизованным человеком, задуматься о глобальных проблемах. Личностных, социальных, интеллектуальных. Можно сказать так, люди обречены желать того, чего у них нет, при этом у них не возникает чувства, что их усилия, направленные на достижение желанной цели, бессмысленны. Например, мы уже свыклись с мыслью, что не стоит ждать чудес от той или иной отдельно взятой социальной реформы. Введение избирательного права для женщин, всеобщее право на образование, тайное голосование, создание профсоюзов, жилищное строительство, введение предварительного голосования и тому подобное. Однако мы не отрицаем того факта, что каждая из этих реформ является шагом вперед и служит социальному прогрессу. Если фрустрация неизбежна, если человек обречен на постоянное чувство неудовлетворенности, то пусть уж лучше эта неудовлетворенность будет вызвана высокими материями, нежели голодом или холодом. Очевидно, что повышение уровня фрустрации, если можно говорить о слабой и сильной фрустрации, вызовет не только личностные, но и социальные последствия. Примерно то же самое можно сказать об уровне вины и стыда. Радость, приятная обеспечность, легкомысленное поведение. Способность к приятному времяпрепровождению, многократно описанная философами, художниками и поэтами, почему-то до сих пор не стала объектом исследования научной психологии. Возможно, объяснение этому кроется в широко распространенном в среде психологов мнении о том, что всякое поведение обязательно чем-то мотивировано. Я пока не стану оспаривать это ошибочное, на мой взгляд, представление, Но мне кажется очевидным, что после удовлетворения потребности организм немедленно ослабляет возже. Чтобы сбросить напряжение, освободиться от давлевшей над ним необходимости. Он становится более расслабленным, пассивным, беспечным и легкомысленным. Он позволяет себе предаться неге и приятному ничего не деланию. Теперь человек может наслаждаться солнцем, радоваться жизни, играть и веселиться, украшать себя и окружающий мир, то есть может просто жить. Теперь он учится, скорее мимоходом, у него нет нужды погонять себя, необходимостью достичь какой-то цели. Словом, его поведение становится относительно немотивированным. Но это немотивированное поведение может возникнуть только после удовлетворения базовых потребностей. Патология, вызванная удовлетворением. Опыт последних лет со всей наглядностью продемонстрировал нам, что материальное изобилие, то есть удовлетворение потребностей низших уровней, может послужить предпосылкой возникновения таких патологических явлений, как скука, эгоизм, чувство элитарности, чувство заслуженного превосходства, приостановка личностного роста. Очевидно, что пребывание на низших уровнях мотивационной жизни – жизнь – посвященное удовлетворению потребностей материального плана, не может надолго удовлетворить человека. Однако в настоящее время мы сталкиваемся с проявлениями еще одного класса патологических феноменов, также по всей видимости вызванных изобилием, только на этот раз изобилием психологическим. Речь идет об изобилии любви и уважении. Несекаемая преданность, обожание, восхищение, беспрекословное выполнение всех желаний человека приводит его к тому, что он начинает воспринимать любовь и уважение как должное, чувствует себя центром вселенной, а всех окружающих своими слугами, обязанными восхвалять каждый его поступок, прислушиваться к каждому его слову, удовлетворять малейшую его прихоть, жертвовать собой во имя его интересов и целей. Этот феномен пока еще нов для нас, мы мало что знаем о нем, во всяком случае он еще не стал предметом научного рассмотрения пока мы можем лишь строить догадки и предположения касательно его. И эти догадки базируются на наших клинических наблюдениях и на постепенно распространяющемся среди педагогов и детских психологов мнении о том, что сбалансированный подход к воспитанию ребенка предполагает не только удовлетворение всех его потребностей, но и разумную долю твердости, жесткости, фрустрации, дисциплины и ограничений. Иначе говоря, имеет смысл уточнить нашу концепцию базового удовлетворения. Потому что существует опасность отождествления базового удовлетворения разнузданной, неограниченной свободой, чрезмерной опекой, протекционизмом, политикой потакания и вседозволенности. Любовь и уважение к ребенку должны сочетаться по меньшей мере с уважением родителя к самому себе, как представителю взрослой части человечества. Мы не должны забывать, что ребенок это человек, но важно также, что это маленький незрелый человек. Он неразумен в отношении очень многих вещей, а в отношении некоторых просто бестолков. Можно также и предположить, что базовое удовлетворение лежит в основе особой разновидности патологии, которую я называю метапатологией, и которая проявляется в таких феноменах, как утрата ценностей, утрата смысла жизни, утрата желания и воли к самореализации. Многие психологи гуманистического и экзистенционального направлений придерживаются мнения, хотя и не подкрепленного пока убедительными эмпирическими данными, то полное удовлетворение базовых потребностей не может автоматически разрешить проблемы идентичности, построение целостной системы жизненного предназначения смысла жизни. По меньшей мере, для некоторых людей, и особенно для людей молодых, разрешение этих проблем становится серьезной жизненной задачей никак не связаны с проблемой удовлетворения базовых потребностей. И наконец, я снова хочу обратить ваше внимание на те явления, которые пока не получили дозного научного объяснения, но которые со всей очевидностью свидетельствуют о том, что человек никогда не бывает всецело удовлетворен. Мне хочется напомнить о существовании тенденции, внутренне связанной с этими явлениями, выражающиеся в том, что человек склонен слишком быстро привыкать к хорошему, Конин воспринимать его как нечто самой собой разумеющееся, недооценивать его или даже пренебрежительно относиться к нему. Даже высшее наслаждение для очень большой части населения, к сожалению, не могу привести точного процентного соотношения, становится чем-то обыденным, скучным. В таких случаях лишь депривация, потребности, лишь фрустрация, угроза или даже трагедия смогут помочь человеку по достоинству оценить эти блага. Такими людьми, особенно если они отличаются слабой энергетикой, пониженной способностью к высшим переживаниям или они не умеют наслаждаться жизнью, радоваться предоставляемыми ею благам, порой просто необходимо получать тяжелый урок утраты, чтобы в полной мере оценить то, чего они лишились. Функциональная автономность высших потребностей не отказываясь от выдвинутой нами закономерности, согласно которой возникновение высших потребностей непосредственно связано с удовлетворением потребностей низших уровней, мы, тем не менее, не можем обойти своим вниманием один лежащий на поверхности феномен. Мы говорим здесь о том, что однажды, возникнув в сознании человека, Эти более высокие потребности, а соответственно и более высокие ценности, уже мало зависят от степени удовлетворения низших потребностей, то есть обретают функциональную автономию. Зачастую люди, достигшие высоких уровней мотивационной жизни, презрительно относятся к низшим потребностям, удовлетворение которых дало им возможность жить высокой жизнью, отвергает их значение и влияние с той же убежденностью, с какой дети отказываются от ценностей своих отцов, с той же стыдливостью, которая заставляет хорошо образованных детей и мигрантов сторониться своих неотесанных предков. Некоторые феномены связаны с базовым удовлетворением. А. Конативно-аффективные. 1. Чувство физиологического насыщения, вызванное утолением голода, сексуального влечения, сном и тому подобное. И побочный продукт удовлетворения, ощущения благополучия, здоровья, энергии, эйфории, физического удовольствия. Второе. Чувство безопасности, спокойствия, защищенность, отсутствие угрозы. Третье. Чувство принадлежности к группе, идентификация с групповыми целями и победами. Чувство, что тебя понимают, что у тебя есть родина, дом. Четвертое. Чувство, что ты вправе любить и быть любимым, что ты заслуживаешь любви, чувство любовной идентификации пятое. Чувство собственной значимости, собственной нужности, высокая самооценка, самоуважение, уверенность в себе, в своих способностях, чувство собственной компетентности, умелость, стремление к достижениям, уверенность в успехе, в победе, готовность взять на себя ответственность, чувство независимости. Шестое. Стремление к самоактуализации, к самоосуществлению, к развитию и полной реализации своих возможностей и как следствие чувства логичного роста, зрелости, здоровья, личной автономии. Седьмое. Удовлетворенное любопытство, радость, открытие нового, прежде неизвестного. Восьмое. Удовлетворенная потребность в понимании, осмыслении. Философское удовлетворение, все более глубокое и целостное постижение мира. Стремление к построению целостной и всеобъемлющей философии, или теософской картины мира. Постижение внутренних связей, Постижение внутренних связей и отношений между отдельными фактами бытия. Священный трепет. Преданность идеалам и ценностям. Девятое. Удовлетворенная потребность в красоте. Способность испытывать трепет, восторг, экстаз от прекрасного. Чувство симметрии, гармонии, чувство правильности, необходимости, чувство совершенства. Десятое. Возникновение потребности высших уровней. Одиннадцатое. Временное или продолжительное уменьшение зависимости или полная независимость от источников удовлетворения, все большая независимость от потребностей низших уровней и источников их удовлетворения, ощущение все меньшей их значимости. 12. Отвращение и аппетит. 13. Скука и интерес. 14. Приверженность ко все более высоким ценностям, уточнение вкусов, развитие способностей к верному выбору. 15. Большая вероятность и более высокая интенсивность приятного возбуждения, ощущение радости, счастья, восторга, ликования, довольства, внутреннего покоя, умиротворенности, более насыщенная и более позитивная эмоциональная жизнь. 16. Способность к экстазу, предельным переживаниям, организмическим эмоциям, экзальтации, мистическим переживаниям. 17. Переход на новый уровень желаний. 18. Более высокий уровень фрустрации. 19. движение в сторону метамотивации и высших ценностей. Ценности бытия. Б. Когнитивные. 1. Более острое, глубокое, реалистичное восприятие и познание мира. 2. Развитие интуиции. 3. Мистические переживания, переживания, откровения, прозрения. 4. Все большая центрированность на предметной реальности и реальных проблемах. Тем меньшая проекция и центрированность на «я», постижение трансперсональной, трансчеловеческой реальности. Пятое. Хорошее мировоззрение, более правдивое, реалистичное и одновременно более целостное, всеобъемлющее, конструктивное восприятие себя и других людей. Шестое Рост креативности, развитие художественных, поэтических, музыкальных, научных интересов, мудрость. седьмое Снижение уровня конвенциональности роботизированности, запрограммированности, поведения, отказ от стереотипов, от стремления к рубрификации, умение увидеть за ролью, которую исполняет человек, за его внешними характеристиками неповторимую индивидуальность, уникальность конкретного человека, преодоление склонности к дихотомии. Восьмое. Изменение базового отношения к миру, базовых установок. Демократичность, уважение и любовь к людям, уважение к детям, отказ от чувства мужского превосходства и тому подобное. Девятое. Меньшая привязанность к привычным, знакомым вещам, отсутствие страха перед незнакомым, новым, неожиданным. Десятое. Способность к непреднамеренному или латентному обучению. 11 Меньшая потребность в простоте, умение получать удовольствие от сложных вещей. С. Характеры логические. Первое. Спокойствие, уравновешенность, умиротворенность. Мир в душе, в противоположность напряженности, неврозности, хандре, неудовольству. Второе. Доброта, доброжелательность, симпатия к людям, альтруизм, в противоположность жестокости. Третье. Великодушие, щедрость. Четвертое. Широта и величие, в противоположность ограниченности и мелочности. Пятое. Самоуважение, высокая самооценка, уверенность в себе, в своих силах, независимости. Шестое. Чувство безопасности, защищенности, отсутствие угрозы. Седьмое. Дружелюбие в противоположность враждебности. Восьмое. Все большая фрустрационная толерантность. Девятое. Терпимость к индивидуальным различиям, интерес к ним, их поощрение и как следствие отсутствие предубеждений, вызванных нетерпимостью. Это ни в коем случае не означает отказ от собственной точки зрения. Чувство братства, товарищества, братская любовь и уважение к людям. 10. Смелость, бесстрашие. 11. Психологическое здоровье и все связанные с ним феномены, снижение вероятности развития невроза, психопатии и, возможно, даже психоза. 12. Искренняя демократичность, безбоязненное, и уважительное отношение ко всем, кто заслуживает уважения. 13. Расслабленность, отсутствие напряженности. 14. Воля, радостное принятие ответственности. Д. Межличностные. Первое. Хороший гражданин, сосед, родитель, друг, любовник. Второе. Политическая, экономическая, религиозная открытость, готовность к обучению. Третье. Уважение к женщинам, детям, наемным работникам, к меньшинствам и слабым слоям общества. Четвертое. Больший демократизм и меньший авторитаризм. Пятое меньшая вероятность неоправданной враждебности, большее дружелюбие, заинтересованность в ближнем, идентификация со всем окружением и человечеством. Шестое. Умение выбирать друзей, спутника жизни и тому подобное. Более верная оценка людей, разборчивость. Седьмое. Более привлекательная, симпатичная, красивая личность. Восьмое. Хороший психотерапевт. Е. Смешанные. Измерение представлений о рае, аде, хорошем обществе, хорошей жизни, успехи, провали и тому подобное. Второе. Движение к высшим ценностям, к более высокой, более духовной жизни. Третье. Изменения в экспрессивном поведении. Улыбка, смех, мимика, манеры, походка, почерк. Поведение становится более экспрессивным и менее функциональным. Четвертое. Изменения в энергетике. Большая расслабленность и одновременно бодрость. Хороший сон, спокойствие. Пятое. Интерес к будущему, надежда, в противоположность аморальности, апатии, агидонии. Шестое. Изменение содержания снов, фантазий, детских воспоминаний. Седьмое. Изменение моральных установок, ценностей. Восьмое. Отказ от философии, все или ничего, победа или смерть.